Постоянно ездите в какие-то командировки, но вас жена не будет сердиться. Самое чертовски приятное то, что бывает в жизни, когда ты начинаешь понимать то, чего не понимает еще никто в мире. А вы дрессировали рыбу? Вот я не умею плавать практически, и вроде как справляюсь. Акулы еще самые успешные, потому что они все время хотят есть. Так что, возможно, я акула. Привет, это Катя Лам, я редактор подкаста «Переверни пингвина». Здесь дети-ведущие расспрашивают самых разных профессионалов об их работе. В каждом выпуске у нас новый ведущий, и сегодня это Саша. Привет, меня зовут Саша, мне 10 лет. У нас в гостях этиолог Григорий Маркевич, учёный, который изучает рыб. Добрый день всем. У меня к вам очень много вопросов, потому что я лезь четырёх увлекаюсь рыбами и вообще биологией. Но сначала давайте обсудим, зачем вообще изучать рыб. В Телеграме Гусь-гуся, кстати, подписывайтесь на него. Мы попросили ответить на вопрос: "Зачем изучают рыбы?". Вот пара ответов. Меня зовут Фёдор, мне 12 лет. Я бы хотел поразумевать, зачем нужно изучать рыб. Наверное, их надо изучать, чтобы понимать, в какой среде они могут жить, какая у них идеальные условия для размножения, для того, чтобы сделать для них запаренье и употреблять их в пищу, как происходила у них эволюция. Мне кажется, изучать рыб нужно, потому что если бы мы не изучали, мы бы не знали таких фактов, как у три сердца и есть медузы, которые живут вечно. И если не изучать, то люди будут многого бояться. Будут бояться купаться в речках, озёрах, морях, потому что они просто не будут знать, что карась их не укусит. Они бы боялись рыбачить, потому что не знали, какие рыбы подходят для людей, а какие нет. Я согласна. А зачем ещё изучать рыб? но ну, вот справедливо заметили, что рыбы – это очень большая группа позвоночных, во-первых. Это больше 20 тысяч, то есть это много. То есть их остальных, амфибии рептилий, птиц, млекопитающих, примерно столько же вместе взятых. То есть это большая группа животных, она важна нам во многих вещах, и справедливо первый наступающий заметил, что это некая часть нашего рациона. Мы едим рыбу, соответственно, если мы что-то ловим в океане, в реках или в море, надо примерно знать, сколько там этого всего есть, какое пополнение... И сколько мы можем вынуть так, чтобы экосистемы существовали дальше, и с экосистемой ничего не было? Вот, рыбы выращивают. Если рыб выращивают, значит, нужны технологии, как это сделать. То есть, выращивание бывает разное. Бывает выращивание, как карпа в каких-нибудь прудах. Их выращивают от малька до готовой продукции. Так выращивают много всего, например, атлантического лосося. А норвежцы выращивают его больше, чем мы ловим лососей на Дальнем Востоке. Подращивают молоть, выпускают ее в садки. И ту семгу, которую вы покупаете в магазине, выращена в садках, а не поймана в великой природе. Садки — это типа маленьких прудов? Нет, это замкнутые сетки, которые стоят в море. То есть Норвегия хороша тем, что там приходит тёплое течение Гольфстрим. Там море тёплое, несмотря то, что это находится далеко на севере. И там выставляют огромные сетчатые конструкции, в которые запускают лососеи. Их там кормят, доращивают до нужного размера, это готовая продукция потом поступает на рынок. Это отдельные технологии, которые надо разрабатывать, и это часть той науки, которая является их теологией. Помимо каких-то работ есть фундаментальные науки, которые вот, лично я занимаюсь, которые мне интересны, связаны с анатомией рыб, с эволюцией того, как из одних групп рыб получались другие группы рыб, а есть всякие вопросы, связанные с экологией, то есть, конечно, очень большое количество рыб уничтожается, и совершенно справедливо было замечено в одном из комментариев выше, что охрана — это немаловажная часть, а для этого надо очень подлично знать их экологию. А где вообще могут работать эктеологи? Есть вам многих институтов по стране лаборатории, которые занимаются разными аспектами экологии, поведения, эволюции, анатомии рыб. Например, я вот работаю в институте «Проблем экологии и эволюции» и там есть пару лабораторий, которые занимаются тем, что изучают рыб. Наша вот лаборатория занимается изучением экологии низших позвоночных, это так называется. Есть лаборатория, которая занимается поведением. Поведение — это эмиграции различные, поведение — это большая сложная часть науки, связанная с рыбами. Вопросы слушали киры Слушаем. Здравствуйте, я Кира, мне 9 лет. Мне было бы интересно узнать, изучают ли их теологии, китов и дельфинов. Они же все-таки не рыбы, но тоже живут в воде. Нет, не изучают. Это не относится к области интересов их теологов. То есть получается, что их теолог изучает четко рыб и никого больше, да? Не совсем. Например, та наука, которой я занимаюсь, связанная с... Эволюция рыб и возникновение новых видов, она, конечно, тесно связана с экологией. Соответственно, надо изучать о каких-то водных беспозвоночных, то есть рачков, которые плавают толще воды, это планктон, да, или животных, которые сидят на дне, это бентез, да. То есть их это наука, которая не существует отдельно, она существует в тесной связи с гидрологией и в тесной связи с Соответственно, конечно, нет, их теолог не изучает рыб отдельно от экосистем, как правило. А вы отличаете всех рыб по виду и знаете их название? Конечно, нет. То есть я знаю очень узкую область того, чего в основном изучаю, и примерно представляю, как должно выглядеть разнообразие разных крупных групп. Рыб повторяет 20 тысяч видов, соответственно, значит все в лицо невозможно. Надо понимать, что ну, это далеко не все разнообразие, которое есть, потому что, например, глубины мирового океана изучены хуже, чем обратная сторона Луны. То есть там столько всего неоткрытого, и настолько это сложно изучать, что, в общем-то, нельзя все это знать. И главное, что... Когда ты занимаешься какой-то конкретной проблемой, это даже не всегда нужно. То есть здорово знать разнообразие хорошо. Но в целом, если ты сфокусирован, например, на проблеме, связанной с эволюцией лососевых рыб, лучше бы хорошо знать лососевых в первую очередь. А вы каких рыб изучаете? Мы изучаем в первую очередь лососевых рыб. А почему именно их? Потому что это такая крупная группа рыб, которая распространена по всей территории нашей страны более-менее. И главное для нас, почему мы изучаем, то поскольку мы занимаемся в первую очередь вопросами эволюции, лососевые рыбы очень быстро эволюционируют. Если спускаться ниже, мы занимаемся далеко не всеми лососевыми рыбами. Есть такие рыбы-гольцы. Это род сальвелинус, широко распространен по всей Арктике, и в каждом втором водоеме они как-то эволюционируют. И это самый основной наш объект. Конечно, бывают какие-то другие объекты. Вот мы ездили работать по плановой Гвинее в этом году, там мы изучали... Таких рыб — это отрисы Они живут в южном полушарии, и они тоже там эволюционируют. И нам было интересно посмотреть, как это вообще работает в южных широтах. Вы говорите, что лососёвых в основном рыб изучаете. от как они размножаются? Лососевые рыбы размножаются в пресных водах, то есть в реках, в озёрах. Они роют гнёзда в грунте, закапывают икру, появляется личинка такая, то есть это достаточно крупная рыбка уже с большим-большим желточным мешком. Она сидит дальше среди камней в этом грунте, потом после того, как она выходит из этого грунта, ну, как правило, то есть есть лососи, которые никуда не мигрируют. Но основной такой базовый жизненный цикл лосося предполагает то, что дальше он начинает мигрировать. И они мигрируют в море. В море они нагуливаются в течение нескольких лет. После этого они, в тот момент, когда они достигают половой зрелости, они начинают возвращаться в свою речку для размножения. Есть лососи, которые не лестятся много раз. Это тёмга, кумжа и так далее. Есть тихоокеанские лососи, которые размножаются один раз в жизни после этого погибают такие погиб Нерка, да? Нерка, горбуша, кижуч, чавыча, например. Не все погибают после нелеста. Ясно. А вы открывали каких-то новых рыб? Вот прям новых. Приведу пример. Вот краб-едди был, по-моему, открыт совсем недавно. Вот вы открывали каких-то новых? Мы открывали много групп рыб с очень специфическим внешним видом, которые можно было бы описать как отдельные виды но мы это никогда не делали и делать не будем по причине того, что во главе угла наших исследований стоит вопрос эволюции этих групп, то есть как они происходят, эти механики этих процессов. То есть если чисто формально подходить, то мы открыли много всего, что можно было описать как вид. Надо ли сдавать какие-то специальные экзамены на их теолога? Вообще надо сдавать экзамены для того, чтобы поступить в ВУЗ какой-нибудь. Как правило, там не сдают каких-то экзаменов, связанных с их теологией, да. Соответственно, поступаешь сначала, например, ну, на биологический факультет МГУ, да где я учился, потом там есть кафедры их теологии, там ты поступаешь на кафедру, тебя учат что-то, связанное с рыбами, с их там, систематикой, анатомией и всё прочее. Там ты, конечно, сдаёшь экзамены, связанные именно с рыбами. Но это уже специальная форма обучения. А как вообще устроена работа ихтиолога? Что вы делаете, когда изучаете рыб? И куда ездить для этого? Бывает ихтиология полевая, то есть мы ездим в экспедиции. Экспедиции тоже бывают разные. То есть, обычно мы приезжаем на какой-то водоем, Если это экспедиция такая большая, где изучается один конкретный водоём, ставятся одиль хоть полевой. Ставятся сетки, рыбы вылавливаются оттуда. Потом мы смотрим на этих рыб, и разбираем. То есть вот эта группа, которая, похоже, питается чем-нибудь со дна, то есть бентосом, да. Вот это вот, похоже, хищник. По внешнему виду обычно это видно. Вот эта вот с небольшой головой, она, наверное, питается там какими-нибудь рачками и воды. Дальше рыбу надо фотографировать. Потом определяется питание, то есть мы скрываем рыбу, смотрим, что она ела. Если нужно какие-то исследование параметров среды, то есть отбирается зоопланктон, бентос, отбираются, могут отбираться какие-то там обрастания, закамни или еще чего-нибудь. То есть это вот такая большая составляющая именно полевой актеологии. Есть лабораторные составляющие, то есть можно провести какие-то эксперименты. Например, по поведению, то есть мы, например, поставили зеркало, смотрим, агрессивно она реагирует на зеркало или нет. Тестная агрессивность. Это поведенческий опыт такие делать И таких вариантов можно придумать миллион. То есть делается много всего, это разнообразное на самом деле работа. А расскажите о какой-нибудь интересной экспедиции. У нас было много очень экспедиций, самых разнообразных. У нас была очень интересная экспедиция, когда мы летали на Чукотку. Это очень труднодоступный регион, которым очень тяжело работать, поэтому мы брали вертолет небольшой такой, там три пассажира и пилот. И мы пролетели через всю Чикотку, там 7,5 тысяч километров, и исследовали порядка 40 озер. То есть если бы это делалось с земли, на это можно было потратить полжизни, наверное. В данном случае мы перелетали с водоема на водоем, ставили в каждом месте палатку, сбрасывали на воду лодку, ставили сети, ловили рыбу как-то описывали, делали самые простые описания. Просто смотрели, сколько групп каких есть, собирали генетические материалы по питанию и перелетали на следующий выдаём. То есть тратили там буквально по 2-3 дня. А вот сколько времени это заняло? Два месяца мы летали. А какие приборы вы с собой берёте в экспедицию? Приборы могут быть разные, то есть так таковой сбор материала, их теологического, он не требует особых приборов. То есть, ну, мы фотографируем рыбу, единственный прибор — это фотоаппарат в данном случае. Но если есть необходимость, то берётся какой-то оптический прибор, там, бинокуляр, например, микроскоп. А есть исследования, которые требуют действительно приборов. Температурные датчики, гидрологические зонды — такое устройство, которое имеет кучу параметров воды. Температуру, глубину, солёность, количество кислорода в воде, количество хлорофила и так далее. То есть, ну, какой-то такой вот инструментарий используется. Понятно, что гораздо больше Более сложный инструментарий используется в лабораториях. Вопросы слушаются? Слушаем. Здравствуйте, меня зовут Александр, мне 10 лет. И это вопрос про ифтеолога. Если нужно плыть на какие-то исследования, то боится ли ифтеолог всяких рыб или других морских существ? И нужно ли вообще плыть? Купаться можно, но, в общем, любые такие работы обычно делаются либо с лодки, либо в специальные забродные одежды, то есть там, это комбинезоны какие-то непромокаемые и всё прочее. Рыб, я, пожалуй, бы сказал, что бояться особо смысла нет. Мы не работаем где-нибудь в Амазоне, где есть всякие опасные для жизни сомики или что-нибудь в этом духе. Ферани, например. Ферани не самые в этом смысле страшные животные. На электрического угря или электрического ската не наступишь в тех водоёмах, где мы работаем. В целом, я не боюсь водной среды, воды. Вообще, не особо-то видел людей, которые так боялись бы. Я немного побаиваюсь, если честно. Но я думаю, со временем этот страх пройдёт. А нужно ли вообще для вашей работы хорошо уметь плавать? Вот я не умею плавать практически. Вроде как справляюсь. В общем, нет, не обязательно совершенно. Там надо понимать, что когда ты работаешь на северных водоёмах, где температура воды 4 градуса, особо там не наплаваешься. Если лодка перевернётся, можно даже в жилете уже не выплыть, переохладиться на выходе из воды просто. Ооо! я тогда тут никогда не плыву. Надо делать все безопасно и аккуратно. Вопрос не в том, что ты боишься, да, вопрос в том, что должен быть опыт и умение сделать так, чтобы это не закончилось никакой катастрофой ни для кого. То есть за 23 года работы в полях, из них я, наверное, лет 20 руковожу экспедициями, у меня не погиб и не покалечился ни один человек. И я, в общем-то, этим горжусь, потому что были экспедиции, в которых принимал участие там, по 27 человек, например. А вы любите есть рыбу или к этому возникает отвращение? Когда ты много работаешь в полях, и рыбы много постоянно, конечно, она надоедает, как любая другая еда, которую ешь постоянно. То есть вот хочу я или не хочу, но в этом году, сидя на Кранотском озере в течение месяца, и рыбами мы питались раз в два дня, и мы питались в любом виде. И жареным, и пареным, и соленым, и роллы делали. Ну, в общем, надоедает. Ясно. Я люблю, мне вот Сарган нравится, Дорада нравится, сибас еще нравится, а в целом я больше ничего не пробовала. А вот, мне кажется, это самый главный вопрос в нашем сегодняшнем выпуске. Можно ли быть одновременно семьянином и их теологом? Можно, почему нет? Есть разные варианты. Можно заниматься наукой в лаборатории, можно ездить вместе. Одно другому не мешает, и все мои друзья имеют семью. Просто такой вопрос, что вы постоянно ездите в какие-то командировки, но вас жена не будет сердиться. Ну, зависит от того, во-первых, как вы договорились, во-вторых, можно с собой взять, говорю ещё раз. Как-то все живут, ничего, обустраивать свою жизнь, всё нормально. Поговорим теперь про рыб. Есть рыбы, которые сильно отличаются от других, например, глубоководные или двоекодышщие. Можете ли вы назвать ещё рыб, которые очень удивляют? Есть группы древних очень рыб, это удивительные всякие животные, типа латимерий, которые живут на глубине океана, это кистеперая рыба, родственник тех рыб, которые когда-то выходили на сушу и стали впоследствии всеми остальными позвоночными животными. Это довольно удивительное создание Действительно, очень много удивительных рыб всяких живет в глубинах океана, это мало очень изученная история, их все сложно очень изучать, там живут совершенно удивительные, конечно, создания. Надо понимать, что рыбы давно живут очень на Земле. То есть, если акулу называть рыбами, в общем, их традиционно называют тыл рыбами, это тоже совершенно удивительные животные, которые прошли практически через большую часть истории Земли. То есть, они пережили несколько глобальных вымираний. В общем, это одна из самых успешных групп животных на Земле в принципе. И это совершенно другие животные. То есть, у них нет, например, плавательного пузыря. Есть всякие гидродинамические приспособления, то есть, углы атаки плавников специальные. То есть, они летают в воде, а не плавают на самом деле. И таких вещей достаточно много. Много, и есть там всякие удивительные рыбы, которые очень быстро плавают, например, марлины, которые развивают скорость до 120 км в час. Есть пещерные всякие рыбы, удивительные совершенно, которых нет глаз, они там живут в пещерах многие-многие тысячи лет. Я про акул хотела сказать, что акулы ещё самые успешные, потому что они всё время хотят есть. Так что, возможно, и акула. Я всё время хочу есть. Ты просто ещё растущий организм. Ну, акулы, я бы не сказал, что они все время хотят есть. Это просто такие очень активные животные, которые, в общем-то, в большинстве случаев занимают ниши хищников. Хотя они тоже не всегда так. То есть самая большая акула, как, наверное, ты знаешь, китовая акула, она питается планктоном. Точно так же, как и ты. А вот ещё вопрос. Я знаю, что рыба умеет читать и узнавать себя в зеркале. Поддаются ли рыбы дрессировке? В общем-то, да, какие-то простейшие опыты, связанные с, с тем, чтобы она должна нажать какую-нибудь кнопочку, чтобы она что нибудь съела, это, в принципе, делается А вы дрессировали рыб? Нет, не относится к основной зоне моих научных интересов А я бы вот хотела этим заниматься Подрастёшь, пожалуйста, приходи к нам в институт, там целые есть лабораторию поведения В низших позвоночных, то есть рыб, поэтому там сколько угодно А есть ли у рыб чувства? Эмоции, в смысле чувства, эмоции есть? Боюсь, что нет Если у них нет чувств я им очень сочувствую. Я только во втором классе учусь, я уже влюбилась. Видошка, у рыб так не получается. Страх у них точно есть, поскольку они на какой скорости на бегают. Ну, страх есть у всех, и более того, у карповых рыб есть специальные вещества, которые выделяются в среду, которые отвечают за передачу сигнала страха. Ещё, кстати, у рыб есть очень важное чувство, это обоняние. Вот обоняние у рыб развито гораздо лучше, чем у нас. Когда лососевые рыбы возвращаются в свою речку, где они родились, а возвращаются они в ту реку, где родились, в большинстве случаев, они нюхают, и они определяют свою речку по запаху. Каждая речка по-своему пахнет? В каждой речка есть какой-то особый свой гидрохимический профиль, который они запоминают. И ошибаются они, например, на 2% рыб ошибаются. То есть с запахами у них прям хорошо. ДИНАМИЧНАЯ вопрос о слушальнице. Я Лиза, мне 13 лет. Существуют ли какие-то организации, защищающие рыб? Потому что в мире много видов исчезающих рыб, и, в принципе, от нарушения экологии очень страдают моря и рыбы. Как учёные-теологи с этим борются? Есть ли у вас общество защиты рыб? Значит, рыб, вымирающих много, Во многих случаях ситуация катастрофическая, и много того, что можно было бы изучать, и что, что было бы интересно, вымерло безвозвратно, и никогда восстановлено не будет. Какие-то определенные меры принимаются в каждой стране, но ну, в рамках просто защиты и охраны позвоночных животных, то есть специально какого-то общества там защиты рыб, я так в ходу не вспоминается. Есть простые механизмы, то есть создаются какие-то заповедники, резерваты, где что-то сохраняется. В России, например, их достаточно много. Что-то такое прямо ценное сохраняется. Есть запрет на промысел просто. Например, на рыбу Наполеона это очень редкая рыба, я читала. Не знаю, про Наполеона, вот у меня в лаборатории сейчас сидит, например, форель из озера Кизиной Ам, это в Чечне такое озеро есть. Там она вымерла, она чудом осталась в одном ручье, куда ее переселяли, Ой, и вот я. ее там популяция такая, у меня сидит сколько-то штук, ничего на одном заводе, куда мы вывезли, и в ручье еще, наверное, столько же сидит. Это все, что осталось, то есть, а так она была вполне себе процветающей группой в этом озере. То есть идея, которая нас привлекли, это попробовать размножить в неволе и попробовать потом обратно выпустить. То есть вот вам, пожалуйста, некое общество защиты рыб благотворительного характера. А, в принципе, заповедники защищают, защищают путем внесения в Красную книгу. Вот я много работаю на Камчатке, и мы внесли много групп, которые потенциально, на наш взгляд, находятся под риском уничтожения. Мы многие из них внесли в Красную книгу, по крайней мере, Камчатского края. Какой-то эффект это все-таки имеет, хотя бы население знает о том, что лучше не ловить. Ну, вообще, конечно, да, ситуация во многих местах мира катастрофической и очень много всего интересного уничтожается. И особенно это связано с совершенно бесконтрольным развитием аквакультуры, когда ставятся садки, вводятся какая-нибудь рыба, которая в этих водоемах не жила, все это разбегается, во все стороны, потом она начинает жить в этих экосистемах. Подселенные эти рыбы приносят болезни свои, они занимают пищевые ниши, которые занимали традиционно живущие здесь виды. Они могут просто физически их съедать. то есть И, соответственно, все вот эти совокупность факторов приводит то, что процветавшие разные, раньше группы в каких-то определенных экосистемах просто исчезает, и все. Что вам нравится в вашей работе? Мне нравится познавать непознанное. Самое чертовски приятное то, что бывает в жизни, когда ты начинаешь понимать то, чего не понимает еще никто в мире. Если коротко ответить на вопрос. А так мне нравится работать с рыбой, мне нравится ездить, посмотреть на всякие системы интересные. То есть я в своей жизни бывал в таких местах, в которых 99,9% населения Земли никогда не побывает. А если в совокупности взять, где вообще бывал, то в общем достаточно ну, уникальная траектория жизни. В том смысле, что я видел в разных местах, чего не увидел никто никогда. Кому по характеру подойдёт такая работа? В первую очередь, этот неприхотливый человек должен быть. Это всё очень приятно и романтично, сидя в студии, здесь обсуждать о том, как это всё происходит. Но когда ты сидишь день в палатке, снег несётся параллельно земле, и холодно, и при этом надо вылезти из этой палатки и просто пойти работать, потому что эта работа есть, и она не всегда будет приятной, то нужно быть в первую очередь очень неприхотливым бытовым условием, если это касается полевой ихтеологии. Если это касается, кто-то лабораторный работает, в первую очередь надо быть аккуратным, и аккуратность и последовательность действий — это залог успеха работы в любой лаборатории. Я пришла к выводу, что ихтеолог — это очень интересная работа, хотя в каком-то смысле очень такая склизкая, Чешу и читаю. Ну, собственно, как сама рыба. И я буду продолжать хотеть стать их теологом. Я не буду бросать свою мечту. Подрастёшь, приходи к нам в институт на Вавилова 34. Приду! Приду! Там лаборатория, пожалуйста. У нас всегда есть работа. Наш выпуск подходит к концу, и сейчас рубрика «Профессиональные слова». Какие профессиональные слова вы используете в работе? Есть у рыб такое свойство, что перед размножением, перед нерестом, они могут приобретать довольно разнообразную яркую окраску. То есть вот она плавает по кавозере, она такая серебряная, ничем не примечательная рыба. Но когда она приходит на нерестилище, особенно самцы, которые должны понравиться, самки, они приобретают могут очень ярко... Такими я... горбами, челюстями. Да, да, у них происходят разные... Зелёно-красные вот эти все красивые такие. Да, совершенно верно. Даже То не есть... поверишь, что это лосось, который в реке был ничем. Он был, до да, серебряненько такой рыбкой, а потом стал таким совершенно удивительно раскрашенным Красавец животным. Красавец такой вообще. Вот тут вот листовая окраска. Такой термин можно себе предложить. Поскольку, как бы, я опять же, занимаюсь вопросами, связанными с эволюцией, то надо поразделять науку эту на несколько частей. То есть есть макроэволюция, это то, что изучает возникновение крупных групп, например, там позвоночных животных или там лекпитающих. И микроэволюция это наука, которая изучает то, как из одних видов животных получаются другие виды животных. И вот это то, чем мы занимаемся действительно. То есть такой термин мы используем. И есть такая вещь, как экологическая ниша, то есть есть экосистема, например, озёрная. В первую очередь, конечно, исследования сфокусированы на озерах. Разные блоки этих экосистем. Например, в водоёме летом прогревается верхний слой воды. И это называется эпилимнион. Вот, вот этот верхний слой воды Это один блок экосистемы. Снизу находятся холодные воды, это гиполимнион. Это второй слой, другая ниша совершенно. Есть ниша прибрежная. В этом прибрежье живут совершенно определённые организмы, которые могут питаться рыбы. Эти ниши рыбы занимают разные. В них они живут, питаются. То есть это вот такой термин, которым мы оперируем. Ясно. Всё, теперь заканчиваем наш выпуск. Мне понравилось. Спасибо, до свидания. Спасибо. Всё-всё, добро всем. Спасибо нашей ведущей Саше Снытиной и их теологу Григорию Маркевичу. И также всем, кто работал над этим выпуском. Звукорежиссеру Насте Толчневой, композитору Жене Миневскому, выпускающему редактору Лизе Марантиди, продюсеру Алибу Слаевой, расшифровщику Кириллу Гликману, фокчекеру Михаилу Трунину и студии «Резонант Артс». Если у вас есть идеи, о какой профессии нам еще рассказать в этом подкасте, пишите нам в чат-бот, который называется «Привет, гусь-гусь». А меня зовут Катя Лам. До скорого!